Мигель Анхель Астуриас, сеньор-президент. Перевод с испанского. Москва. Издательство «Художественная литература». 1970 год. Часть первая. 21, 22 и 23 апреля. Глава 1. На ступенях портала. Бьем, бьем, бьем, бьем лбом, бьем лбом, били-били лбом, белым лбом, бьем, бьем. Били колокола, ранили слух, луч сквозь мглу мгла сквозь свет. Били-бьем, били, бьем, бьем, бьем, белым белым лбом, бьем, бьем, бьем. И за всех харчевин, по широким, как море, улицам, сползали с нищие под холодную сень портала, оставляя позади одинокий мрачный город. Они появлялись на площади, когда на небе проступали звезды и проводили ночь на ступенях портала, объединенные одной лишь нищетой. Переругивались, негромко бронились, сквозь зубы, смачно, злобно, толкались, швырялись комьями земли и мусора, яростно огрызались. И не было им ни сочувствия, ни крова. Ночью они укладывались порзень, не раздеваясь, А спали словно воры, спрятав под голову драгоценную свою котомку, набитую собранным за день добром, объедками, рваными башмаками, горсткой рисовой каши, в обрывках газет, огарками, апельсинами, гнилыми бананами. На широких ступенях, спиной к площади, они подсчитывали монеты, пробовали на зуб, что-то бормотали, перебирали свои куски и подобранные где-нибудь снаряды. Другими словами, камни, а то и ладонки. И целиком, чтобы никто не видел, проглатывали черствые корки. Они никогда не делились друг с другом. Нищие скряги, им легче собаки бросить, чем отдать товарищу. Наевшись, они завязывали остатки в узелок, накрепко прикручивали его к животу, валили снабок и засыпали. Сны у них были грустные, беспокойные. Тощие свиньи являлись им, и тощие бабы, и драные псы, и какие-то колеса, и призраки святых отцов шли в собор на отпевание, и мутную луну распинали на промерзших костях. Часто среди ночи будил крик дурачка, ему мерещиво, что он заблудился на площади. Будили шаги ночного патруля, тащившего в тюрьму политического преступника, И причитание женщин, вытиравших за ним кровавые следы, мокрыми от слез платками. Будил громкой храпши лудил вокалеки, будили пыхтение и плач брюхатой глухонемой, будили всхлипывание слепой старухи, которой снила, что она болтается на крюке, как туша в мясной, облепленная мухами. Но крик дурачка был хуже всего. Он раскалывал небеса, утробный, протяжный, нечеловеческий вопль. Под воскресенье в это странное общество приходил пьяный. Во сне он по-детски всхлипывал и звал мать. При этом слове, которое в его устах звучало и кощунственно, и жалобно, дурачок вскакивал, испуганно озирался и, перебудив всех, горестно вторил рыданием пьяного. Лаяли псы, с нищие, кто по свирепий вскакивал и пытался навести порядок. «Тихо! Полицию крикнем!» «Но полицейских суда не заманить! Тут штрафа не выжмешь!» Вопли дурачка перекрывал крик Колченогова. «Да здравствует Франция!» В конце концов, это стало любимой забавой нищих. Почти каждую ночь хромой мерзавец орал, подражая отсутствующему пьяному. пелели дурачок вздрагивал при каждом крике. А люди, свернувшиеся на брызках одеял, смотрели, как он беснуется, отпускали крепкие словечки и захлебывались от смеха. Телели буквально соломенное чучело. Дурачок, простофиля. Примечание редакции. Не глядя на жуткие лица, ничего не видя, ничего не слыша, ничего не понимая, обессилев от рыданий, он засыпал и немедленно его будил крик Колченогова «Мама!» пелели испуганно таращил глаза. Так просыпаются люди, которым приснилось, что они сорвались в пустоту. Он сжимался, корчился, здесь живая рана, и снова из глаз его текли слезы. Понемногу он затихал, свернувшись комочком, но в потревоженном мозгу долго копошился ужас. И когда он, наконец, засыпал, другой голос будил его «Мама!» Это кричал вдовушка, полоумный мулат. Фыркая, по старушечке кривляясь, он тараторил. «Мама, мамочка, Матерь Божья, помилуй нас, Пресвятая Богородица, спаси нас!» Дурачок хихикал. Может быть, ему было смешно, что он такой забитый, голодный, сердце до да слезы. А те все хохотали, ха-ха-ха, хо-хо-хо. Заходился нищий, со вздутым брюхом и длинными слипшими соусами. Мочился под себя кривой, бодал стенку. Ворчали слепые, пуще всех безного и слепец по прозвищу москит. Он считал, что подобные забавы недостойны мужчины. Слепых почти не слушали. Москита не слушали совсем. Надоел его хвостовство все я, да я. Я мол вырос при казарме. Меня муло легали, офицеры стегали, и стал я человеком, ходил с шарманкой по улицам. «Я глаз потерял в пьянке, и правую ногу, а когда — не помню, и левую ногу, под автомобиль попал, а где — не помню». Нищие пустили слух, что пелели, бесятся от слова «мама». И сколько не бегал он по площадям, по рынкам, папертям, переулкам, улицам, везде и всегда, как проклятие небес, его преследовал этот крик. Он пытался укрыться в домах, натравливали собак и слуг. Гнали из храмов, из магазинов, отовсюду, и никто не подумал, что у него нет больше сил. Никто не увидел, с какой тоской молят о пощаде бессмысленные его глаза. Город был огромен, слишком велик для усталого пелели Велик, чтобы его обойти. Но город был мал, некуда было приткнуться со своей бедой. Ночи страха сменялись днями травли. Ему орали вслед, «Эй, дурак, дурачок, мама идет, мама, мама, мама!» Его били, рвали на нем последнюю рубаху. Он убегал от мальчишек в бедные кварталы, там было еще хуже. Эти люди, сами почти нищие, завидя беззащитного дурачка, бросали в него дохлых мышей, камни и пустые жестянки. И вот однажды, вырвавшись оттуда, он притащился к порталу Господню. Ему рассекли лоб, он потерял шапку, а сзади у него болтался хвост от бумажного змея. Его пугали тени домов, шашки собак, листья, мелькание экипажей. Стемнело. Нищие на ступенях портала спиной к стене в сотый раз пересчитывали выручку. Колченога и москит собирались затеять ссору. глухонимая гладила живот, удивляясь, чего это он так вырос. Слепая раскачивалась на крюке, вся в мухах, словно туша в мясной. Дурачок упал на ступени. Он был еле жив. Много ночей не смыкал он глаз, Много дней не преклонял головы. Нищие молча чесались, ворочаясь без сна, Мешали блохи и ночные звуки. Жандармы шагали по слабо освещенной площади. Часовые призраки в полосатых пончо — позвякивали оружием у окон своих казарм, охраняя покой президента республики. Никто не знал, где он спит. Говорили, что за городом, то в одном доме, то в другом. Никто не знал, как он спит. Говорили, что у телефона, с бичом в руке. Никто не знал, когда он спит. Говорили, что никогда. К порталу подошел человек, Нищие свернули с гусеницами. Зловещее уханье совы вторила скрипу сапог в бездомной беспросветной ночи. Колченогой открыл глаза. Ужас света висел в воздухе. И он сказал сове, — Солушка-сова, уходи, пока жива, унеси беду и горе за дальнее море. Москит ощупывал свое лицо. В муках трепетал воздух. Вдовушка бродил среди слепых. Один Пелелев спал, как убитый, в кое веки удалось ему заснуть. Человек остановился. Скривившись от смеха, он пнул ногой дурачка и крикнул «Мама!» И все. В одну секунду Пелелев вскочил, навалился на него, впился ногтями в глаза и, не давая шевельнуться, рвал зубами лицо, бил в пах коленями, пока человек не затих. Нищие в ужасе зажмурились. Ухо лосова. Пелеле мчался по темным улицам, не помни себя, еще не оправившись от дикого припадка. Слепая сила оборвала жизнь полковника Хосе Паралеса Сонриенте, известного под кличкой Всадник. Светала.